Глава В бою дивизия была брошена практически сходу. Основной задачей была ликвидация так называемого Ивановского плацдарма, который успели создать немцы на восточном берегу реки луги Полностью ликвидировать вражеский плацдарм ополченцам не удалось, однако расширить его противнику они тоже не позволили. 15 июля 1941 года первый стрелковый полк стремительной атакой выбил неприятеля из населенного пункта Среднее село. Подразделения 2 ДНО вышли к луге южнее Ивановского плацдарма и установили связь с курсантами пехотного училища имени Кирова, сдерживающими немецкие войска у Большого Сабска. Учитывая сложившуюся обстановку, в оперативное подчинение дивизии были переданы 519-й гаубичный артиллерийский полк и танковый батальон бронетанковых курсов усовершенствовали командного состава. Подтянулись также отдельные вспомогательные части. 16 июля второй полк дивизии выбил немцев из деревни Юрки и опрокинул немецкий заслон в деревне Забелье. Третий полк очистил от противника деревню Малые Пелеши и занял восточный берег реки Луги на этом участке. Вражеский прорыв был локализован. Начались активные боевые действия под населенным пунктом Ивановское с целью полностью ликвидировать немецкий плацдарм. Атаки продолжались день за днем всю вторую половину июля. Но успеха они не приносили. Рота, в которой служил Федор Кровлев, в 20-х числах июля атаковал один из многочисленных безымянных хуторов, разбросанных между окрестными деревнями и селами. Из наспех вырытого копчика глубиной чуть выше колена, их ротный в бинокль рассматривал крыши хуторских строений, в низине перед ними. До хутора был чуть больше километра. «Где связь?» – опустив бинокль, обернулся ротный назад. «Сейчас, сейчас!» – совершенно не по-военному бормотал себе под нос высокий худощавый парень, старательно разматывавший катушку с проводом. «Одну минуточку!» Ротный, поджав губы, обвел связиста удивленным взглядом, который, однако, не успел превратиться в негодующий. «Готово!» — протянутой в протянутой руке связиста была зажата телефонная трубка. Кровлев в числе прочих ополченцев изготовился неподалеку к атаке. Им было приказано атаковать третьей волной. Первая волна полегла почти полностью час назад. До хутора ополченцы из нее не дошли метров двести, скошенные пулеметным огнем из приземистой каменной постройки на край. Ослабив ремешок каски, рядом громко и часто дышал, раздувая ноздри, а дядька лет пятидесяти. Вместе с кровлем и остальными он напряженно всматривался в затянутую пороховым дымом низину, сплошь усеянную неподвижно лежащими фигурами. Это были их товарищи, атаковавшие первыми. Сколько не просил ротный накануне утром провести артподготовку, или хотя бы хоть чем-то усилить атакующие пехотные цепи, поддержки им перед наступлением так и не оказали. Неудивительно, что первая атака на изготовившуюся к обороне противника захлебнулась. Посланная ротным четверть часа назад в обход вражеской огневой точки «Вторая волна», теперь все-таки зацепилась за хоторскую окраин. Кровлев облизал сухие губы, глянул искоса на соседа, Тот размазывал по лицу пот в перемешку с грязью, впившись взглядом в поле боя перед ними. «Погоди-ка!» – так и не взяв протянутую ему телефонную трубку, произнес Ротный, пристально вглядываясь в бежавшую к ним обратно пригибающуюся фигурку. Осыпая со стенок песок, в окопчик заскочил запыхавшийся посыльный. Задыхаясь, быстро сбивчиво что-то сообщил ротным «Ведут рукопашный бой?» – хищно блеснув глазами, переспросил Ротный. Запыхавшийся посыльный, потирая рукой горло, сильно закивал. «Ага, ком взвода подкрепление очень просит!» «Примкнуть такие. Перекрывая на секунду шум боя, голос ротмы прогремел на несколько десятков метров вокруг. Передаваемый по цепи команда понеслась в обе стороны. Залязгало железо. Кровльф успел расслышать, как Ротный отдал приказание телефонисту. «Сообщи батальон, что хутор взят!» «Так еще не взят!» Опешил парень, тряхнул катушку с проводом за спиной и замер с телефонной трубкой в руке. Повернув к нему перекошенное лицо, Ротный громко проговорил, кривя губы в злой улыбке. — Если русские дорвались до рукопашной, значит дело сделано. Телефонист принялся крутить ручку аппарата. — Пошли, ребята! — прокричал Ротный и первым шагнул за бруствер. Дальше было страшно. С винтовками наперевес ополченцы третьей волны одним мощным рывком достигли хуторских окраин. Этот бой запечатлелся в памяти Федора Кровлева отдельными фрагментами. Крики, матерная ругань, топот ног, удары прикладами, разлетающиеся в пыль сгустки крови, страшный хруст входящих в тела штыков. И истошный животный вопль, следующий всякий раз за этим характерным, отвратительным хрустящим звуком. Несколько минут назад орудо-винтовкой Кровлев машинально, с каким-то отстраненным хладнокровием отмечал про себя, что штык французского лебеля подходит для рукопашной схватки ничуть не хуже русского от родной трехлинейки, чего, пожалуй, не скажешь о штыках английских, немецких и всех прочих. Уже на западной окраине хутора, который они проскочили на одном дыхании, он, утирая струившийся с лица пот, привалился спиной к плетню. И с как-то вдруг и сразу отупляющей усталостью равнодушно смотрел на короткую улицу, единственную в этом населенном пункте. В двух шагах от него в пыли прямо на дороге лежал мертвый ополченец. Тот самый дутловатый дядька, что был рядом с Кровлемым на рубеже, с которого они все вместе начали атаку. Каска откатилась далеко в сторону, а вытянутая рука продолжала сжимать канадскую винтовку. Ополченца настигла шальная пуля которые выпустили те двое немцев, что все-таки успели убежать вверх по Косогору и скрыться за ним. Больше из неприятелей не ушел никто. Немцев, как оказалось, было в хуторе не больше отделений, усиленного пулеметным расчетом. Ротный оказался более чем прав. В рукопашной схватке ополченцы буквально разорвали противника в клочья. Как только обойденные с фланга немцы попытались сменить позицию и отступить из хутора, огневой бой ослаб, Затем и вовсе превратился в рукопашную схватку. Не германцам не оставили ни малейших шансов. Их настигали на улице и с яростью остервенело прикололи штыками и забили прикладами. Лишь немецкий пулеметчик на бегу в полоборот успел дать короткую, сразу захлебнувшуюся очередь. Сейчас он лежал в пяти шагах от трех скошенных его выстрелом ополченцев. Вместо лица у пулеметчика было кровавое месиво. По его голове, сбив каску, прошлось не менее десятка кованных затыльников ополченских винтовок. Сейчас, стоя прямо над трупом, крепко сбитый спортивного телосложения парень с петлицами сержанта, убрав за сапога длинный охотничий нож, деловито осматривал трофейный пулемет. К нему с заинтересованным видом подтянулись еще двое ополченцев. «Ты, ты, пулеметный расчет!» Проходя мимо, на ходу уткнув в них пальцем ротный. «Набирайте патроны и бегом с матчастью ко мне!» «Есть!» Еще с полдюжины фигур в мышастых мундирах валялись в разных позах на дороге и по каналам. Повис на плитне немецкий унтер с угловым шевроном на рукаве. Бросив тут же лебель, обломанный штык которого застрял в спине унтера, рассевшийся на обочине с деловито щелкал трофейной эмпехой. Поднялся, стащил с мертвого противника ремень с длинными продолговатыми брезентами под сумками, нацепил их себе и с довольным видом водрузил автомат на грудь. Все трофейное оружие и боеприпасы собрать!» — это опять возник на улице Ротный, зычно покрикивая по сторонам. Подсумки сумки, снаряжение и несколько маузеровских винтовок прикочевали от мертвых противников к ополченцам. «Комбат едет!» Накрутив провод обратно на катушку, произнес рядом с кровлем телефонист. По улице, вихляя, неловко продвигался на велосипеде командир батальона. За ним трусцой семенил ординарец. Полевая сумка колотила того на бегу сзади пониже поясницы. Выйдя на дорогу, ротный демонстративно щелкнул каблуками и образцово взял под козырек. Комбат неловко соскочил с велосипеда, перекинул двухколесного коня ординарцу, И брезгливо обошел валявшийся в пыли труп немца со вспоротым животом. — Ну и бойни вы тут устроили, — передернул плечами комбат. Искосо глянув по сторонам и утапливая ногу в пыль, принялся оттирать от крови носок одного сапога голенища другого. — А я их сюда в гость не приглашал, — осклабился ротный, не поворачивая головы, затылком указав на мертвых немцев у себя за спиной. «Понят, — Понятно, понятно. Покивал комбат и проговорил негромко. «Отойдем-ка!» До сидевшего под плетнем кровлю донеслись обрывки тихого разговора командиров. «Нет», — говорил комбат Ротного, отрицательно качая головой. «Ничего я тебе дать не могу. Ни усилений, ни даже патронов. Нет у меня ничего». «Они сейчас очухаются, накроют нас артиллерией вон из-за того косогора», — показывал рукой Ротный в ту сторону, куда сбежали уцелевшие немцы. — Вероятнее всего. Тогда надо отступить. — Отступать нельзя, — комбат взялся за велосипед. — Скрепляйтесь тут. — Хутор в низине. Здесь классическое место для огневого мешка, — сквозь зубы процедил Ротный. Кровлев невольно оглядел ближайшие косогоры. Профессиональный опыт артиллериста безошибочно подсказал ему, что Ротный прав на 200%. На месте немцев он именно так бы и сделал, накрыл ворвавшихся в хутор ополченцев с близлежащих высот огнем артиллерии и минометов. «Понятно, понятно», – уже вновь сидя в седле, покивал в своей манере комбат и подытожил. «Занимайте оборону в хуторе». Абсурдность этого приказа, кажется, была понятна ему самому. Отведя глаза, напомнил еще раз «Отступать нельзя» и уехал. Следом за его велосипедом привычной трусцой припустил ординарец. Ротный несколько секунд задумчиво смотрел, как полевая сумка снова ритмично стучит удаляющимся ординарцу пониже поясницы. Затем поскреб подбородок и, глядя куда-то, словно сквозь переминавшегося рядом с ноги на ногу телефониста, пробормотал себе под нос. «Раз отступать нельзя, попробуем наступать». И уже громко. «Командир взводов ко мне!» Через полчаса они попытались взять Косогор к западу от хутор. Когда рота цепями карабкалась на пригорок, по хутор у них за спиной ударил немецкая артиллерия. От домов полетели щепки, вскоре позади возник пожар. Но ополченцев там к этому моменту уже не было. Кровлев видел, как ротный, оглянувшись назад на пылающий хутор, покачал головой и на хлобучую фуражку поглубже пристегнул подбородочный ремешок. Патронов у них хватило лишь на то, чтобы заставить маячившие наверху немецкое боевое хранение убраться за гребень Косогора. Прерывстой скорговоркой, расстреливая последние разнокалиберные боеприпасы, забахали экзотические винтовки атакующих. Но, видимо, самое весомое слово, неприятно поразив противника, сказал трофейный пулемет ополченцев, минут пять бодро поливающий гребень длинными очередями. С криками даешь! Отчаянно попытался сходу подняться до самого верха первый взвод, но вынужден был залечь на скате под плотным ответным огнем. На этом успехи ополченцев и закончились. «Патроны на исходе!» — долетел до ротного, передаваемый с обоих флангов по цепям информации. Тот в ответ лишь кивнул, продолжая напряженно всматриваться в окружающие их с трех сторон холмы. Вскоре винтовки ополченцев смолкли совсем. И только лишь пулемет продолжал огрызаться, теперь уже совсем короткими, с большими паузами очередями. Выработавшим за время участия во многих прошлых боях чутьем, которое вернулось к нему сейчас в полной мере само собой, Кровлев распознал, что дело плохо. Сейчас артиллерийский удар придется по их распластавшимся на склоне цепям. Так и случилось. Расстреляв хутор, немецкие орудия перенесли огонь на покинувшую его советскую пехоту. Сначала до них долетали только осколки, оторвавшихся чуть ниже за их спинами снарядов. Возникла робкая надежда, что для расположенной прямо под ними на возвышенности немецкой батареи они все-таки окажутся в мертвой зоне. Но когда из-за холмов слева и справа ударили минометы, начался настоящий ад. Прижатые огнем к самой земле цепи потонули в сплошной пелене разрывов. Смешались крики, ругань, вопли и стоны раненых. Большинство ополченцев приникли к самой земле, царапая ногтями, немного попытались окапываться, а кто-то побежал назад к хутору, тотчас попадая под артиллерийский огонь. Оставшихся на месте продолжали крошить и утюжить минометы. Цепившись в каску, на голове двумя руками кровлю с трудом оторвал голову от сухого дерна. Попробовал оглядеться. Метрах двадцати от него двое ополченцев пытались заставить вновь стрелять пулемет, из которого торчала снаряженная патронами недожеванная лента. Но управляться трофеем они, видимо, не умели, а так ловко стрелявший из него крепыш сержант распластался рядом мертвым, широко раскинув руки по сторонам. Мина ударила поблизости, подбросив тело сержанта, который, казалось, еще раз взмахнул руками. Один ополченец повалился на землю, а второй, бросив пулемет, прихрамывая, побежал обратно в сторону хутора. Через несколько секунд на месте бегущего человека молниеносно возник и тут же погас короткий огненный всполох. Когда дым рассеялся, на склоне не было ничего, кроме черной воронки. «Все, нам конец», – отчетливо произнес кто-то рядом с Кровлевым. Будто подхлестнут этими словами Федор отчаянно заработал локтями интуитивно, Перемещаясь вперед к гребню, который был перед ними. Очередной то ли визг, то ли вой, всполох огня, и вот уже вокруг отчаянно хрипят раненый и сверху, как в замедленном кино, даже не падает, а будто поряд, плавно снижаясь огромные комьи земли и дерна. Однако песком кровлю сверху осыпало весьма ощутимо. Машинально он быстро ощупал голову плеч, туловище вроде цел. Рука нашарила в нагрудном кармане гимнастерки маленькую пластмассовую табакерку. Ее подарил брат жены, когда приезжал к ним в Ленинград год назад. Табакерка идеально подошла бы положить в нее награду с прошлой Великой войны – Георгиевский крест, с которым у Кровлева была связана давняя особая история. Хотя такие награды последний четверть века и были здесь не в чести, он бережно хранил крест дома все это время. Уходя на войну, взял ее с собой, руководствуясь даже самому себе не до конца понятными мотивами. Просто было ощущение, так надо. Сейчас ему от чего то вспомнил, что на кресте изображен Георгий Победоносец. Он снова поднял голову и неожиданно уткнулся в знакомый черный артиллерийский ранец. Тот самый, еще царский. Весь низ ранца был пропитан бурыми пятнами. Рядом лежал на животе парень в пиджаке и кепке. Помнится, он еще предлагал Кровлеву сменять сапоги. Теперь парень, кусая сжатые кулаки, тряс всем телом крупной дрожью. Лицо его было белее полотна, а из глаз потоком лились от боли слезы. Кровлев перевел взгляд на его спину. Она вся была исполосована осколками. Под в клочил с кутами одежды, на спине что-то билось и пульсировало толчками, выбивая наружу черные фонтанчики крови. Прежде чем Федор успел машинально протянуть руку к карману, брюк и нащупать там индивидуальный пакет, парень умер. По лицу его так и продолжали крупными ручьями течь слезы. Кровлев оттолкнул ранец в стороны и пополз дальше. Снова вой, грохот и несколько секунд тишины. Федор сполз в неглубокую воронку. Молодой ополченец, сжимая в руках медный крестик, на поношной тесемке отчетливо произносил голос, «Живой в помощи Вышнего, крови Бога Небесного дворица!» «Речет Господи, заступник Моисей, прибежище мой Бог мой, и уповай на него!» Проползая вперед, принялся повторять следом за ним Кровлев слова с юности выученного девяностого псалма, обычно читаемого в опасности. Каким-то чудом он оказался самой передовой цепи. Пригибаясь, иногда карабкаясь на четвереньках по цепи, пробирался ротный. Он что-то кричал за ополченцем, тормошил их, указывая рукой в сторону ближайшего холма. Очумевшие оглушенные ополченцы только закрывали голову руками. Минут через пять кровлев с десятком товарищей ползком продвинулся еще немного вперед к гребню перед ними. Здесь же оказался и ротный. Снял фуражку, посмотрел на перебитый осколком ремешок, вытер ладонью кровавленный подбородок и снова глубоко нахлобучил фуражку на голову. «Единственный шанс, только вперед!» Сквозь грохот услышал кровлю в слова командира. «Пропадем!» – испуганно бронил кто-то. «А вариантов нет. Здесь по-любому пропадем!» Ротный обвел их взглядом, добавил решительно. «Приказываю прорваться наверх и выйти из-под огня!» Десяток пар глаз посмотрели на командира с отчаянием и надеждой одновременно. «Пошли, ребята!» — выдохнул Ротный. Он поднялся в рост первым. С винтовками наперевес встали остальные. Кровлев видел, как откинул назад телефониста, неловко крохнувшегося спиной прямо на свою катушку. Еще через двадцать метров, когда они выскочили на гребень, пуля попала Ротному прямо в лоб. Откатилась в сторону по голове потрепанная фуражка. Перескочив через нее, они пробежали дальше. В руках Федора дернулся, хрустнул и заскрежетал от попавших в него осколков лебель. Но они, несколько оказавшихся наверху из целой только что полегшей роты, уже устремились к небольшому оврагу впереди. За ним маячились заросли высокого кустарника. — К лесу, братцы, к лесу! — задыхаясь, кричал кто-то рядом на бегу. — Ой, виск, разрыв за спиной. «Братцы!» — отчаянный крик сзади, уже у самой земли, и корчащаяся на дерне фигура. «Быстрей! Быстрей!» — лихорадочно повторял кто-то, дышащий прямо в спину и наступавший на самые пятки. К лесу Кровлев выбрался почему-то один, хотя отчетливо помнил, что по врагу их пробиралось несколько, как минимум трое. Остановился, перевел дыхание. «Никого!» Обстрел остался сзади чуть справа, он уже затихал. В конце врага наткнулся на мертвую красноармейца в полном снаряжении и стальном шлеме образца 1936 года, похожий с кадровых. Судя по запаху разложений, красноармейц лежал здесь на жаре уже не первый день. Кровлев осмотрел свой разбитый лебель с расщепленным прикладом. Винтовку оставалось только выбросить, что он и сделал тут же. Вытащил из-под убитого трехлинейный карабин, убедился в его исправности. Снял с мертвеца, набитые патронами подсумки, навесил их на свой ремень, прислушался, огляделся. Закинул карабин за плечо и принялся осторожно пробираться обратно на восток.